Явление шестнадцатое, те же и Живакин в сопровождении девчонки. Живакин, девчонки. «Пожалуйста, душенька, почисть меня. Пыли-то, знаешь, на улице попристал и немало. Вон там, пожалуйста, сними пушинку», — поворачивается. «Так, спасибо, душенька. Вот еще, посмотри, там как будто паучок лазит. А на подборах-то сзади ничего нет?» — Спасибо, родимая. Вот тут еще, кажется. Гладит рукой у рукав фрака и поглядывает на Анучкина и Ивана Павловича. — Суконство ведь аглицкое, ведь каково носится. В девяносто пятом году, когда была эскадра наш в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир. В восемьсот первом при Павле Петровиче я был сделан лейтенантом. Сукно было совсем новёшенькое. В 814 сделал экспедицию вокруг света, и вот только по швам немного поистёрлось. В 815 вышел в отставку, только перелицовал. Уж 10 лет ношу, до сих пор почти что новый. Благодарю, душенька, м-м, красотичка. Делает ей ручку и подходя к зеркалу слегка взъерошивает волосы. Анучкин, а как, позвольте узнать, Сицилия? Вот вы и изволили сказать Сицилия. Хорошая эта земля, Сицилия, Живакин. А прекрасная. Мы тридцать четыре дня там пробыли. Вид, я вам доложу, восхитительный. Эдакие горы, эдак деревцо какое-нибудь гранатное, и везде италианочки такие... Розанчики, так вот и хочется поцеловать. Анучкин и хорошо образованы? Живакин превосходным образом так образованны, э, как вот у нас только графини разве. Бывало, пойдёшь по улице, ну, русский лейтенант, натурально здесь эполеты показывает на плеча с золотой шитьё и эдык Красоточки черномазенькие. У них ведь возле каждого дома балкончики и крыши вот как этот пол, совершенно плоские. Бывало, эдик смотришь, и сидит эдик и разанчик, ну, натурально, чтобы не ударить лицом в грязь, кланяется и размахивает рукой. И она, эдик только, делает рукой движение. Натурально Адета Здесь у ней какая-нибудь тафтица, шнурочка, дамские разные серьёжки. В общем, такой лакомый кусочек. Анучкин: "А как позвольте ещё вам сделать вопрос, на каком языке изъясняются в Сицилии?" Живакин: "А натурально всё на французском." Анучкин: "И все барышни решительно говорят по-французски." Живакин: Всё с решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу. Мы жили 34 дня, и во всё это время ни одного слова я не слыхала от них по-русски. Анучкин: Ни одного слова. Живакин: Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянах и прочих сеньёрах, то есть разных ихних офицерах, Но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь. Попробуйте, скажите ему: "Дай, братец, хлеба". Не поймёт. Ей богу не поймёт. А скажи по-французски: "Дате чи дель пане" или "Портате вино" поймёт и побежит и точно принесёт. "Дате чи дель пане"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 Живакин, не могу вам сказать, не заметил, пашет или нет. А вот насчет нюханья табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже за губу складут. Перевозка тоже очень дешево. Там все почти вода, и везде гондолы. Натурально сидит эдакая итальяночка, такой розанчик, одета, манишечка, платочек. С нами были и аглицкие офицеры, ну, народ так же, как и наши, моряки. И сначала точно было очень странно, не понимаешь друг друга. Но потом, как хорошо обознакомились, начали свободно понимать. Пока же бывало эдак на бутылку или стакан, ну, тотчас и знает, что это значит «выпить». Приставишь эдак кулак к рту и скажешь только губами «паф-паф», знает трубку выкурить. Вообще, я вам доложу, язык довольно лёгкий. Нашим матросам в 3 дня каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга. Иван Палч. А при интересно, как вижу жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойтись с человеком бывалым. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить? Живакин. Живакинс. Лейтенант в отставке. Позвольте с своей стороны тоже спросить, с кем с имею счастье изъясняться? Иван Палч, в должности экзекутора. Иван Палч, яишница. Живакин недослышав. Да, я тоже перекусил. Хм, дороги-то знаю, впереди будет довольно, а время холодновато. Селёдочку съел с хлебцем. Иван Палч, нет, кажется, вы не так поняли. Это фамилия моя — Яичница. Живакин, кланяясь, — Ах, извините, я немножко туговат на ухо. Я, правда, думал, что вы изволили сказать, что покушали Яичницу. Иван Павлович, да что делать? Я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницым. Да свои отговорили. Говорят, будет похоже на собачий сын. Живакин, — А это однако ж бывает. У нас вся третья из кадра, все офицеры и матросы, все были с пристранными фамилиями. Помойкин, Ерышкин, Перепреев лейтенант, один мечмен, да даже хороший мечмен был по фамилии просто дырка. И капитан бывало: "Эй, ты дырка, поди сюда". И бывал над ним всегда пошутишь: "Эх ты, дырка едыка", и говоришь бывало ему: Слышен в сенях звонок, Фёкла бежит через комнату отворять. Еишница: "А, здравствуй, матушка!" Живакин: "Здравствуй, как живёшь, душа моя?" Анушкин: "Здравствуйте, матушка Фёкла Ивановна!" Фёкла бежит в попыхах: "Спасибо батце мои, здорово, здорово!" отворяет дверь. В сенях раздаются голоса дома, дома. Потом несколько почти неслышных слов, на которые Фёкла отвечает с досадою: "Смотри ты, какой!"